Действие первое. Поберегись! Я с трудом увернулся от огромного огненного шара, пролетевшего всего в миллиметре от моего плеча. Сам поберегись! прокричал я и послал ответный фейербол. Не такой большой, но шкуру тоже подпалит порядочно. И поберегусь, согласился Невил, сделав элегантное сальто назад. Вот это да! Сразу видно, что человек занимался искусством в течение многих лет. Отменная реакция, удивительная выдержка. А уж какие кульбиты делает Нейл во время поединков, не каждый уличный циркач повторит. Мой огненный шар, вернее, шарик, не такой уж он и большой. Разумеется, искрясь и жужжа пролетел под ним. Так, что еще я могу противопоставить? Запустить знаменитую огненную птицу? Нет, уже поздно. Нейл сделал характерное движение ладонями, напоминающее взмах крыльев небольшой птички, и перед ним появилась огненная птица. Имитация птицы. Вообще-то птицы — это сгусток пламени можно было назвать большой натяжкой. Скорее, это похоже на зависший в воздухе плоский треугольник со слабо подрагивающими краями. «Ой-ё!» — только успел сказать я, прежде чем это чудо устремилось в мою сторону. «Да уж, это тебе не фейербол. От птички так просто не вернутся. Она не успокоится, пока не подпалит мне зад». Тут нужны более кардинальные меры, нежели простые акробатические упражнения. Зато теперь, пока Невил устанавливается после создания птички, у меня появился реальный шанс выиграть тренировочный поединок. Первый раз за все мое обучение в академии. А ведь уже целых два месяца прошло, между прочим. Я торопливо выпустил огненный шар навстречу птички, который, впрочем, задержал ее лишь на долю секунды. Слабоват он для. Да для всего он слабоват, если честно. Но что я могу сделать, если мой энергетический потенциал так низок? А птица-то приближается. Что же делать? Мой арсенал не так велик. Остается надеяться на энергетический щит. Только выдержит ли он? Щит. Огненная птица ударила о мой щит и разлетелась на мелкие искорки, не причинив мне ни малейшего вреда. Но Невилл уже установил свои силы, а я очень сильно потратился на энергетический щит. Здравствуй, огненный шарик. фейербол среднего размера, слава богам, с треском разорвался, ударившийся о мою грудь, и меня отбросило на несколько метров. Кажется, битва закончена. Отключился энергетический поединочный купол, и тут час до нас донеслись уже знакомые мне, как все вместе, так и по отдельности, смешки. Итак, сейчас вы видели типичный пример того, как ни в коем случае нельзя вести поединок. Это нам показал Зак. И пример верной стратегии победителя. Это нам продемонстрировал Невилл. Опять Шинс издевается. И так в конце каждого поединка. По его мнению, я всегда выбираю в корне неправильную тактику, неверно строю стратегию поединка и вообще ничего не умею. Но ведь это не так. Трудно выбрать верную тактику, когда у тебя так мало сил, как у меня. Верная тактика – выигрышная тактика, как говорил наш учитель по этой самой тактике. Я с этим утверждением полностью согласен. Вот только выиграть ровно равно не могу. Ни у кого. Мне это известно из самого достоверного источника – от Чеза. С... К таким неутешительным выводам он пришел после того, как потратил на меня несколько часов в зале малой силы. Все это время мы провели в ожесточенных поединках под наблюдением опытного специалиста старшего курса, который откровенно проспал весь поединок. В общем, если бы не наши знаменитые огнеупорные левреи, то быть мне кучкой пепла, раз это так триста – Остальную тысячу раз я было делал с ожогами. Лучше не знаю, насколько сильными. Просто я слишком слабый ремесленник. Что ж тут поделать-то? Ничего не поделаешь. Даже выше ремесленник кроме и тот разводит руками и виновато пожимает плечами. Какие же ошибки допустил наш Зак, поинтересовался Шинс. Вот спасибо. Очень приятно будет услышать из уст однокурсников, когда и сколько я допустил глупостей. Ох уж мне эти методы обучения. Не нужно было показывать акробатические номера, предположил толстый ученик. Еще бы, конечно, не нужно было. Нормальный человек щит бы поставил, да я от в ответ огненную птичку бросил, но это нормальный, а с моими силами только и уворачиваться, доскакать, да как и бешеный кузнечик. Между прочим, Невил в акробатике меня в порядком превзошел и ничего выиграл. Нужно было просто ставить зеркальный щит, предположила милая девушка. Эх, милая девушка, знала бы ты, сколько с меня потов сойдет, пока я этот зеркальный щит поставлю. Поставлю, чтобы он продержался всего несколько секунд. Не надо забывать про главное правило зеркального щита. Он отражает только заклятие с меньшей энергетикой, чем затраченное на его сознание. То есть, если по моему зеркальному щиту жахнет фаербол Невилла, то щит снесет мгновенно. Я даже маме сказать не успею. Правильно согласился Шинц. А какую главную ошибку совершил Зак? Не сдался сразу, предположил какой-то шутник. Мало атаковал. Недостаточно силы вкладывал заклинание. Нет, нет и нет, покачал головой Шинц и чуть ли не по слогам произнес. Он слишком много думал. Когда мы, наконец, вышли из зала малой силы, наступил вечер. Ну, вечер это по нашему внутреннему времени. А за окнами Академии уже как полмесяца царит ночь. Ночь, растянувшаяся для нас на неделе. Кто бы знал, как удручающая на меня, да и на всех остальных действует эта тьма. Просыпаешься утром, за окном темень. Обедаешь – темень. Ложишься спать – та же темень. Впрочем, светящие день и ночь солнца за полтора месяца нас достало ничуть не меньше. И так, по расписанию, сейчас должна быть вечерняя медитация, и отлынивать от нее никто не собирался, тем более я». «Я выжит как лимон», — пожаловался Чес и смачно зевнул, лишь чудом не свернув себе челюсть. «Точно», — поддержал его Наив, — «сейчас бы поспать часиков десять». «Тебе бы только поесть да поспать», — подел брата Наил. «Ты и так утреннюю медитацию пропустил». Наив виноват развел руками. «Если честно, то мы его просто не разбудили, так что все нападки Наила беспочвенны. Я же не специально». «Еще бы ты специально пропустил», — кнул его локтем в бок Чес. «Твой брат из тебя бы точно всю дурь выбил бы за такие вещи». Боюсь, правда, если из тебя всю дурь выбить, то больше ничего не останется. Младший Викерс обычно засопел, но смолчал. Даже он уже давно понял, что с Чесом лучше не спорить. Себе дороже. «Как тебе сегодня шин суел?» – подала голос до этого молчавшая вампирша. «Ой, не говори!» – устало согласился я. Я даже и предположить не мог, что когда-нибудь мне скажут, что я слишком много думаю. «Знаешь», – проникновенно заметил Чес, – «я с тобой полностью согласен». «Неужели я и вправду слишком много думаю?» – пробормотал я себе под нос, но Чес все же каким-то образом меня услышал. «Что ты?» – проговорил он с очень честным лицом. «Поверь мне, как человек, у тебя очень давно, много думает, и это не про тебя». «Спасибо, Чес!» – буркнул я, показав ему кулак. «Ты настоящий друг!» «Для тебя все что угодно!» – проигнорировал мой жест Чес. На нужный нам этаж мы попали мгновенно. Два перехода по телепортам, и вот перед нами маячит уже ставшая привычная надпись «Малый медитативный зал номер 13». «Слушай, что будем делать с нашим огненным мальчиком?» Зашептал мне на ухо, час придержав за рукав. «Он ведь нас точно роли поздно спалит». Алиса, обладающая замечательным слухом, согласно кивнула и присоединилась к нам. Наивил тоже замедлил шаг, желая поучаствовать в нашей дискуссии. В результате Наив подошел к двери медитативного зала в гордом одиночестве. «Ребята, вы чего?» – удивленно посмотрел он на нас. «Мне кажется, сейчас я должен объяснить, чем же обусловлены наши опасения». Приблизительно полмесяца назад у Наива случился прорыв. Он наконец-то зажег свечу. Если вы помните, зажигание свечи – это базовое упражнение концентрации силы. Именно над ним мы и работали полтора месяца, начиная со дня поступления. Вернее, полтора месяца над этим упражнением работал наив. Остальные переходили на более сложные при достижении положительного результата на первом этапе. Раньше всех зажгла свечу Алиса, но она была исключением из большинства. Столь быстрый прорыв случался приблизительно у одного из двухсот обучающихся. Собственно, так и получилось. Кто бы мог подумать, что статистика такая точная наука. Ее свечка вспыхнула ровным огоньком, и лицо нашего преподавателя на миг осветилось радостной улыбкой. Что касается нас, моя свечка загорелась следующей. Через две недели. Затем свечи Чеза и Невила. И самый последний, к этому времени ремесленник Тирил уже подумал над тем, чтобы задушить Викерса-младшего собственными руками, зажглась свечка наива. Зажглась, так зажглась. Алису, которая по воле случая сидела ближе всех к этой свечке, отбросила на несколько метров волну горячего воздуха, а на месте свечи заполыхал миниатюрный вулкан. В тот день счастливая улыбка не сходила с лица ремесленника Тирола до самого конца занятий. Впрочем, злой оскал с лица слегка оглушенной вампирши не сходил до самого вечера.